Эпилог. Ваше Высочество, Ваше Высочество, нельзя так делать, вы запачкаетесь. Я оборачиваюсь. Двухлетний Арик сидит на лужайке, рвет траву и бросает себе на голову, а бедная няня бегает вокруг него и всплескивает руками. Но это занятие так нравится малышу, что он заразительно хохочет. Невольно любуюсь пушистыми кудряшками и такими же большими, как у отца, глазами. А цвет радужки сын унаследовал от меня. Иногда, как сверкнет зелеными искрами, мороз до костей пробирает. «Красавчиком будет!» — сказала повитуха, принимая роды. «Всех покорит наш маленький принц!» Арик вдруг срывается с места и ковыляет прочь. Служанка несется за ним, раскинув руки, как квочка. «Тинта, оставь его, пусть играет!» Я не волнуюсь за сына. Он под хорошим присмотром. Поэтому просто переворачиваюсь на широкой скамье и подставляю летнему солнцу спину. «Как хорошо в саду!» Можно раздеться и загорать, не боясь случайного взгляда. Это тайный уголок королевы. Сюда нет хода посторонним. После праздника, закончившегося провалом заговорщиков, жизнь потекла в прежнем русле. Мы работали в таверне, Анри занимался наведением порядка во дворце. Уже прошла неделя, а король всё не появлялся. Я с нетерпением поглядывала на ворота, караулила на дороге, даже бегала к дворцовой стене в надежде одним глазком увидеть его. Но все было тщетно. Зато узнала новости. Королеву сместили с поста и отправили в горный храм доживать в молитвах свой век. Ее любовника, верховного жреца и всех помощников казнили. Сурово! Я на мгновение даже пожалела несчастную Далу. «Но что посеешь, то и пожнёшь», — говорит пословица. Тошнота по утрам стала нормой. Я пряталась от матери, боясь во всём сознаться. У бедной женщины будет шок от мысли, что её дочь понесла от короля. Я расчертила на земле календарь и попыталась подсчитать, сколько дней уже живу в этом мире. Получилось, что полтора месяца, и за это время... У меня ни разу не было месячных. Беременность в планы не входила, но и избежать её в тех условиях я не могла. Оставалось принять судьбу и жить дальше. Эти мысли рождали в душе сомнения. Казалось бы, между мной и королём всё предельно ясно. Но почему тогда он не появляется? Чего ждёт? Хочешь, чтобы умерла от тоски и отчаяния? Это так по-мужски — вершить дела, принимать важные решения, но забывать сказать о них любимой». «Не переживай ты так», — успокаивала меня Лина. «Все наладится». «Как? Я не понимаю. Почему ты не хочешь вернуть меня домой?» «Потому что ты любишь короля и ждешь от него ребенка». Ты представь, что будет с нами тремя, если мы опять поменяемся телами. Я не согласна носить этого малыша и жить с человеком, к которому ничего не чувствую. Да и ты сойдешь с ума вдали от Анри. Линна была права, сто раз права. Судьба связала нас всех в тугой клубок, из которого не было выхода. Я наблюдала за девушкой и видела, что ее все устраивало, и новое тело, и положение. Лина пришлась ко двору и так хорошо знала все в доме и в кухне, так ловко обслуживала гостей, называя всех по именам, что в один прекрасный день, наблюдая за ней, мира прозрела. «Девочки!» — позвала она нас к столу. «Нам нужно поговорить!» «Признавайтесь, что происходит?» Мы переглянулись и рассказали. Сначала медленно, осторожно подбирая слова, а потом информация полилась на мать сплошным потоком. «И я беременная!» Добила я бедную женщину последним предложением. «От короля!» «Что?» «Взревела мать и схватила венник Лина закрыла меня собой и затараторила. «Мама, выслушай сначала ее!» Переварить такие известия сложно. Мира, узнав, что ее настоящая дочь ведьма, сделала переклад, чтобы спастись от костра, горько заплакала. А когда я рассказала ей о своих приключениях во дворце, рассердилась. Мать не разговаривала с нами целый день. Гремела горшками, стучала ножами, кричала на посетителей таверны. А утром приготовила мне отвар, облегчающий тошноту. Я взяла плошку из ее рук, сделала глоток и, и всхлипнула. Истерика, приумноженная гормонами и нервным напряжением, в котором я находилась в последнее время, так и рвалась из груди. но всё, всё!» Мира обняла меня с одного боку, а с другого прижалась Лина. «Мы всё переживём! Что поделаешь, если так получилось? И малыша вырастим!» «Какого малыша?» «Мы подпрыгнули от неожиданности!» «Кого черти принесли так рано?» У входа в кухню стоял Анри и... Растерянно улыбался. «Как вы могли, ваше величество?» Набросилась на короля мира. «Как вы могли невинную девицу перепутать со своей женой?» «Ничего не понимаю», — опешил от такого напора Анри. «Ах уж эти женщины, я ничего не хочу слушать». Кот с шипением сорвался с плеча короля и вылетел в дверь, подальше от скандала. Жирас смущенно посмотрел на Лину, раскрасневшуюся от жары печи, и тоже вышел. Девушка налила в чашку чай и выбежала следом. Еще во время праздника я заметила, что эти двое бросают украдкой друг на друга взгляды. Между ними явно наметилось, «Симпатия!» «Обряд консумации оказался очень эффективным», <сих> сказала я и всхлипнула. «У тебя будет наследник». А сердце замерло от волнения. «Как примет король такую новость?» «Велит казнить или миловать?» Но он сделал шаг, рванул меня к себе и поцеловал. вот так И решилась моя судьба. Анри закрыл рты чиновникам из Нати, ввел меня во дворец и женился, наплевав на все обычаи и предсказания. А следом за правителем и другом решился на такой же поступок и же раз. Он сделал предложение Лине и увез ее в свой большой холостяцкий дом. У них подрастает славная малышка. Амера. Заправляет хозяйством, как делала это раньше в таверне. Мы с Анри уже всё рассчитали. Когда наши дети вырастут, обязательно породнимся с семьями. Закрываю глаза и погружаюсь в полусон. Воздух колышется, плывёт. Ветер щекочет разгорячённые щёки. А я улыбаюсь. Никогда не думала, что буду наслаждаться жизнью в средневековом мире, где нет телефонов и интернета, а в туалет ходить приходится в ночную вазу. Но я абсолютно счастлива. И этого счастья так много, что готова делиться им с каждым. Перед глазами появляется день, навсегда изменивший мою судьбу. Москва, университет, Алая лента, упавшая на руку. Как давно это было? Что делают сейчас мои родные? Возможно, на том тротуаре остановилось время, и я когда-нибудь вернусь домой и проживу свою жизнь еще раз. А пока мой дом здесь. Буду наслаждаться каждым мгновением, проведенным с любимыми. Тяжесть ложится мне на спину. Пухлые ручонки, перепачканные землей, обнимают за шею. Маленькие ноги весело стучат по попе. Это что за безобразие? Я изворачиваюсь, сажусь. Рядом стоит король и держит принца на руках. Кладу Арика себе на колени и щекочу ему животик. «Мамочка!» — весело хохочет сын. «Ваше Высочество, вам нужно умыться!» Няня забирает малыша и уносит его прочь. Мы с Анри остаемся одни. «А со мной поиграет моя королева!» Шепчет на ухо муж, опалив кожу горячим дыханием. «Когда ты хочешь!» Замираю от нахлынувших чувств. «Сейчас!» И его жаждущий рот... Накрывает мои губы. Муррр.